Глава седьмая. Сторожевой козёл Кеша и Аболтысы. Новый год на некоторых людей действует странно. Ждёшь его, ждёшь, а он фр взял и закончился. И вот уже пожал те натявам третье число. А душа-то ждёт праздника, размаха, продолжения банкета. А дальше, как назло, 4, 5 и 6 января И уже как-то даже обидно за праздник. Как же ж так? Нет, тем, кто ждёт Рождество, по-любому жить легче. Матильда Романовна энергично раскатывала тесто. Ждёшь себе праздника, никого не трогаешь. А то там вон прямо какой-то последний день Помпеи происходит. Присутствующие на кухне невольно покосились в сторону улицы. Вопли перепраздновавших личности, обиженных на реальность и решивших вернуть себе ощущение новогоднего торжества, отдавались эхом даже в дальнем лесу. Может, пойти объяснить, что нехорошо так? Иван пьяных навидался на своём веку, но несколько жизни хватило бы. Нет, оно понятно, ну выпил человек в честь праздника, ну песню спел одну, другую, третью. Ну, фейерверк запустил и даже не себе в лоб. Ура, как говорится, товарищи! Уря! И хватит уже! И повеселился, и окружающих позабавил, и баиньке пора. А потом проспался и вперед. Вот тебе стол ломится, вот телевизор натужно радуется, вот гости на подступах или на улице, и погулять, и с детьми повозиться, и на лыжах пройтись, благо снега полно. Не хочешь лыжи? Понятное дело. У некоторых они вовсе в разные стороны едут или даже назад, против всех законов и правил. Ну так найди себе дело, или бездельнича на здоровье. Иногда так нужно просто поработать тюлюленином, чтоб ни за что никуда. Просто лежать и отдыхать. Или просто притвориться мишкой в берлоге. Вместо лапы бутерброд или пирог и спать. Спать под мурлыканье традиционных новогодних фильмов и шлягеров, которые мы с младенчества наизусть знаем всей страной. Так нет. Некоторым непременно нужно приключения найти. И ведь находят. И себе, на ту точку, из которой нормальных животных хвост растет, и окружающих не обделяют. Хорошо, если получается только себе хвостья порадовать и никакой беды другим не натворить. А ведь так далеко не всегда выходит. — Ванечка, не связывайтесь. Почему-то мне кажется, что это само собой утихнет. Ну, может быть, и не само собой. Сначала повоет погромче. Матильда загадочно сверкнула глазами, и Павел хмыкнул. — Мам, я тебя в такие моменты побаиваюсь. Ты как скажешь! «Да уж в средние века решили бы что-то того, ну, этого!» Леха просунул голову между балясинами лестницы и закатил глаза, показывая, что именно подумали бы в то время. «Леш, ты застрянешь!» Не поворачиваясь к нему, хмыкнула Матильда. «Впрочем, поздно, милый, упираться. Придется уши намыливать». «Ба! Блин! Ой!» Лёха и правда с трудом достал голову. Ну как ты поняла, где у меня голова? Ты же не смотрела. Никакой дедукции у подрастающего поколения, вздохнула Мателда. Мариночка, объясни ты нашему отроку. Она тебя в чайнике видит, хмыкнула Марина Сергеевна. А что голова застрянет, было очевидно. Лёха неулогично оскорбился и потирая подраспухшие уши, ушёл к себе. Тем более, что уже хотелось поиграть. Даром ему, что ли, смартфон новый подарили? А Иван так и сидел, блаженно улыбаясь и начесывая Рыжика, дремлющего у него на коленях. Рыжик решил, что Ваня требует его пригляда и старательно присматривал за забавным человеком. Алена, уложив Степку, прокралась на улицу побегать с собаками. К ней присоединились муж и сестра. Они прекрасно провели время, перекидывая друг к другу собачьи игрушки и валяясь в снегу. — У тебя Кася норно-сугробная собака! — хохотала Алена, видя, как Кася прокапывает снежную целину на манер бура, который использует для рытья тоннелей. — Она мышей ищет! — сомнением ответила Света. — Я специально у Рыжика спросила. — Кася тут, оказывается, в прошлом году нашла четыре мыши в кустах каких-то. Как потом выяснилось, мыши были мышкины. Ну, а моя терьерская барышня их всосала за милую душу. И ведь я-то с ней целуюсь и обнимаюсь. Правда, мышь за меня там стила. Она так вопила, что я даже без перевода рыжика поняла, в чём там дело. Так что Кася теперь пытается поймать себе десерт сама. Волнообразное подснежное движение показывало, где именно Кася пробирается в поисках лакомства. За этой снежной волной внимательно наблюдали Бэк, Урс и Блек. Тенька сидела за пазухой у Алёны и повизгивала, оказывая подруге моральную поддержку. Павел вовремя остановил азартного Блека, решившего помочь Касе и свалиться к ней на голову. А чего Иван не вышел? Отдыхает. Он на кухне релаксирует с нашими дамами. Света боялась, что мужу будет скучно, а он просто усаживался в уголок и прикрывал глаза. «Милая, мне так хорошо!» говорил Ваня с таким блаженным выражением лица, что становилось понятно, он не врет. Ему, похоже, так этого не хватало. Ну, чтобы кто-то по голове погладил, так как маленького. Пирог горячий вручил. Говорил рядом о каких-то мелочах, но не о том, что он должен купить и оплатить и заработать. «Я так поняла, что мать его и в детстве не сильно баловала», — хмыкнула Светлана, не подозревая, что вышеназванная дама в этот момент карабанит кулаками в двери их квартиры. А потом, нарвавшись на грозных соседей, утомленных шумом и воплями, пытается от тотального раздражения устроить грандиозный скандал. Впрочем, скандал успеха не имел, завершился позорной конфузией и изгнанием склочницы из подъезда. Юлечка, в виде поддержки матери, подпевавшая на бэках, трусливо покинула поле боя в авангарде. Павел, успевши с Иваном крепко подружиться, сочувственно покивал. Да уж, хорошо, что он хоть передохнуть может. Это ж скопытно вернуться можно так работать, да еще ни секунды покоя не иметь. Ну, он недавно и так едва в Кащенко не отправился. Рыжика его, конечно, от души поразил. Зато теперь как банный лист прилип. То мурлыкает, то детские песенки поёт, то спрашивает, что они означают. Расмялась Света, соображая, стоит ли выкапывать свою любимую собаку или она сама справится. А, -а так это поэтому они на два голоса пели про облака белогривой лошадки. Хихикнула Алена, прислушиваясь к воплям и взрывам петард подгулявших и местами даже перегулявших соседей. Ну да, я поначалу перепугалась, что Ваня все-таки не справился со стрессом. А это он Рыжику объяснял, почему мимо белого яблока луны и мимо красного яблока заката скачут облака. Правда, Рыжик сказал, что луна похожа на миску молока, в которую кот потыкал лапой, и там молочные круги. А закат больше всего похож на длинный кусок вкусного мяса, и ничего-ничего от лябляка там нет. Потом рыжик стал рассказывать Ване, на что похоже облака, и тут я смылась, потому что от смеха уже едва дышала. Исключительно позитивный котик. Павел чистил бека, довольно валявшегося в снегу и ставшего почти белым ротвейлера. «Я вот думаю, что обучение Степке словам пройдет в ускоренном темпе. Главное, чтобы он не рассказывал окружающим про закат кусок мяса. Нас не поймут». «Да уж, сдается мне, что впереди у нас много-много интересного и веселого», подытожила Света, обнаружив свою снегонорную собаку прямо около собственных сапог. Мышь она не поймала, зато нашла абсолютно тайную нычку Блэка, И теперь довольно жевала подмороженный хрящ. Пойду я к детёнышу. Алёна погладила Ursa. А ты побудь здесь. Я сейчас Айку сменю и выставлю из дома погулять и побегать. А то она так стережёт стёпку, что даже в снегу ни разу не повалялась. Павел ушёл с женой, зато из дома выскочила Айка в сопровождении Ивана, который кутал в куртке рыжика. Не замёрзла? Нет, что ты? Глянь, как они носятся. На собак посмотришь, аж жарко становится. Света указала на воспрявшего от присутствия аечки Урса, который покорял воображение дамы сердца неимоверно красивыми прыжками над снегом. — А чего он так прыгает? — любопытная рыжиковская мордашка вынурнула у Ивана около воротника. — Радуется. — Снег, побегать можно. Спустить тебя? — Не-е-е. Я уже вчера побегал. А потом меня матюша выкапывала, выкапывала, вздохнул рыжик. У меня почему-то так не вопрыгивает, а только проваливается. Мышка говорит, что я толстун, а Аля говорит, что не толстун. Так я он или обратно нет? Света утешила рыжика, потому что Иван изо всех сил старался не расхохотаться и внятно говорить не мог. И тут вся честная компания услышала нарастающий ни на что не похожий вой. Что это? Света машинально сжалась в комок и с изумлением обнаружила у тебя в руках рыжика, а себя саму за спиной у мужа. Как он успел? Пронеслось в голове. Я же ещё ничего не поняла, а он меня уже собой прикрыл. Урс сработал ещё быстрее, рявкнул и рванул к воротам вместе с Айкой и Бэком. кася и блек стали как вкопанные около хозяев. Помогите! Спасите! Ай, мама! Вот кто бы объяснил, почему великовозрастные лбы, прогулявшие весь рассудок вместе со здравым смыслом и натворившие что-то, из-за чего прилетают вполне заслуженные ответка, сразу зовут маму. Она-то что Насильно им в глотку заливало разнокалиберные напитки, образовавшие взрывоопасную смесь в том сооружении, которое они носят на плечах. Из дома выскочил Павел, а за ним хохочущий Леха, который из окна второго этажа издалека узрел источник и причину воплей. — Народ! Там такое! Такое! «Я теперь понял, о чем Матюша говорила, когда сказала, что они сначала повоют погромче, а потом утихнут!» «Они к Кеши влезли и выпустили козла!» «Ой, блин!» Света, как и все остальные, отлично помнила Кешу. «Ой, я хочу это видеть!» Зрелище было и правда завораживающее. По улице, плотно сбившись в толпишку, несли с пятера нарушителей общественного порядка и спокойствия. «Чего они не разбегутся-то?» — удивился было Павел. «Да кто ж им позволит-то?» Сосед Федор с женой тоже вышли полюбоваться. «Кеша работу знает! Да ты сам глянь!» Один из стремительно трезвеющих типов, так опрометчиво влезших на территорию козьего выгула, И сунувшись в сарай, где жили козы, попытался было сделать рывок в сторону. Попытка была пресечена на корню ловкой подсечкой козлиных рогов. Не сильный, но вполне ощутимо намекнувший, что не-не, беги в своём стаде, пока можешь бежать, а то ведь дело-то не хитрое. Переломать такому дурню ноги любой козёл может. Мама! взвыл несчастный и ринулся к своим. Это отнюдь не мама, это Кеша на свободе. Фёдор набирал номер Зины хозяйки Кеши и озабоченно покачивал головой. Не берёт трубку. Это плохо вообще-то. Она собиралась сегодня в гости к сыну поехать. И не одна, а с дочкой, с зятями и внуками. То есть там никого нет. Надо сходить проверить, чего эти придурки там натворили. А то если разбегутся козы, беда будет. О, Кеша, уточнил Иван. Да что кеша? Бегает, развлекается. Я тебе честно скажу, не сам жизнью рисковать не полезу и другим не посоветую. Так-то он просто играет. А если его кто чужой попытается куда-то увести, ой, ну это сразу к тебе надо обращаться. Если от такого безумца останется что спасать, конечно. А он их не забадает. Осторожно уточнил Лёха. Не, глянь, лобиком бьёт, лобиком. Рога не опускает. Я тебе во что скажу. Ни один из соседей этих гавриков не сочтёт, что наказание чрезмерное. В прошлом году вы уже уехали тогда с дачи. Они подожгли два велка сена на ферме. Хорошо, что ветра не было. Перекинулось бы на коровник, беда была бы жуткая. А как они ухитрились? Сено уматывается плотно-плотно, ещё и не загорится, влажное же, удивилась Марина. Так бензинчиком плесканули, погреться приспичило. Фёдор развёл руками. В позапрошлом году они в деревне, вон там, полезли к девушке. Она к бабушке на каникулы приехала. Ну, типа поухаживать решили с пяну. А кто знал-то, что девица кикбоксингом занимается? На ней же не написано. Она им быстро мозги на место вернула. Правда, орали они еще громче, аж до сюда слышно было. Еще раньше решили на кабанов поохотиться. Хорошо друг дружку не перестреляли. Ой, короче говоря, каждый год какое-то веселье. Ладно, побежал я, проведаю козочек. С Федором на всякий случай отправился Павел с Бэком и Иван с Блэком. Урс остался охранять территорию.